Глава шестая. Диширалеш из окна своего кабинета наблюдал, как в сторону парка решительно шагает принцесса Нардаса, а за ней ползут две нагини, ваш и еще два нага. Но смотрел он только на нее, жадно смотрел. Ее человеческий облик за эти восемь дней он видел только издали. Она больше не рисковала оборачиваться рядом с ним, хотя продолжала ночевать в его комнате. Он вздохнул. «Пусть боги дадут ему терпения. Последние дни выдались очень тяжелыми. Подготовка к собранию и празднику большой воды и решение кучи вопросов. Постоянные просьбы о встречах от Нагоришей и ожидание нового удара от все так же неизвестного врага. Повелитель. В кабинете показался его помощник. Нагориши собрались и ожидают вас. Дешеролеш молча прополз мимо него и направился в сторону зала собраний. Помощник поспешил за ним. Слуги торопливо освобождали им путь. Они спустились по лестнице на первый ярус и повернули направо. Первым в зал для собраний тихонько просочился помощник. Деширолеш медленно заполз за ним. Присутствующие на горише почтительно встали. И на их лицах появилось удивление. Вопреки давним традициям на оделся не в темно-бордовые одежды, а в ярко-синие. Ворот же нижней одежды был ослепительно белым. Повелитель казался каким-то другим. Он всегда носил что-то темное, в основном черное. Ярко-синий цвет — это что-то новое. Волосы его были зачесаны назад и переплетены в хитрую косу. Он предстал перед своими подданными совершенно другим. И они заметно напряглись, не зная, чего ожидать от этого нового Нагашейда, где Широлеш дополз до своего места у круглого стола и спокойно сел. За ним сели остальные. Никого не приветствуя, он посмотрел по сторонам и, увидев Зоошара, Кивнул ему. Мак подал знак своим ученикам, и шесть больших зеркал, висящих над столом, одновременно вспыхнули. На их поверхности появились лица, где Шаролеш внимательно осмотрел каждое зеркало и, убедившись, что все княжества включены в совет, заговорил: "Я рад приветствовать на Агорише семи княжеств народа Наага и объявляю собрание на Агорише открытым". Раздался приветственный шум. Нагошейд внимательно осмотрел мелькающие в зеркалах лица, словно оценивая будущих противников. Вот суровые наги в мехах с обветренными лицами из далекого северного княжества за все поголовно-блондины от желтовато-белого до искрящего в морозной белизной цвета, рядом с зеркалом, в котором отражались северные наги. Расположились два зеркала, в которых можно было наблюдать нагов в более привычной наружности. На горише княжеств Шейлора. и Ромаш, которые так же, как Шашидаш находились на территории Давриданской империи. Следом за ними шло зеркало, в котором помимо мужчин отражались и женщины, две наагорившие, имеющие реальную власть в руках. Такое возможно только на территории княжества Дангашар, где все обязанности распределены по родам, военные, лекарские, торговые, даже девочек учат обязанностям рода. Своеобразный уклад ставит это княжество немного особняком от других. Внешний вид представителей княжества Дейдера заметно отличал их от всех остальных нагов. Разрез глаз у них длинный, но узкий. Черты лица мелкие и острые. Губы тонкие. А улыбка на них казалась врожденной. По крайней мере, никто никогда не видел их не улыбающимися. улыбающимися. горише из горного княжества Кварас имели самый суровый вид. Их лысые головы слегка блестели, а покрывавшие их лица черные татуировки придавали довольно жуткий вид. Среди них тоже была одна женщина, но это можно было заметить не сразу. Выглядела она так же жутко, как и мужчины. Шаролеш имел возможность как-то познакомиться с ней ближе. Довольно своеобразная личность. «Я предлагаю не поднимать сейчас мелкие вопросы. После совета я готов обсудить их с каждым по отдельности». тонко улыбнувшись, вынес предложение деширолеж. Нагориши переглянулись. И по залу разнесся шелест шепотков. Нагоришиж, прищурившись, уточнил. «А что вы понимаете под мелкими вопросами?» «Все личные просьбы, разбирательства, требующие моего внимания. Все то, что не требует присутствия круга Нагоришей в полном его составе. Последние годы совет». все больше обсуждают какие-то бытовые проблемы и вопросы, вместо того, чтобы решать что-то на государственном уровне. Возможно, у кого-то из вас назрели предложения что-то изменить в нынешнем положении народа. Воцарилось молчание. На Агариша хмуро переглядывались между собой. Каждый из них готовился к собранию. Каждый принес сюда ворох проблем под властной ему территории, каждый из них родил за собственные интересы. Нагашед был прав, когда говорил, что круг на горишей. постепенно скатывается к обсуждению вот таких бытовых проблем. Все вопросы государственного масштаба всегда решал лично Нага Шейт, и они к этому привыкли. Раздался хриплый смех. Смеялась жуткая Нагариша из княжества Кварас, демонстрируя остро заточенные зубы. «У меня есть предложение», — Чересь сказала она. «Предложение разогнать этот круг к темным. И больше не тратить, время так бесполезно». Кое-кто возрился на нее с возмущением, но большинство просто поджали губы. Деширалеж же тонко улыбнулся и ответил. «Увы, дорогая Аврин, ваше предложение осуществить в полной мере невозможно, но тратить время бесполезно, с этим можно разобраться». Ноги хмыкнула. «Если никто больше пока не хочет высказаться, то у меня есть что предложить на обсуждение», — продолжил Деширалеж. Назрели три серьезных вопроса, которые требуют нашего пристального внимания. Я просто жажду их обсудить. И улыбнулся, обратив внимание, какими настороженными стали Наги. Они чуют, что от него стоит ожидать подвоха. Но совсем скоро они расслабятся и потеряют бдительность. Десять лет назад на галее Ашлет Деон Саш попал под действие закона об ответственности за жизнь женщины. так как во время нападения разбойных песчаных кланов он не уберег свою жену. Согласно закону он был наказан. Его лишили титула, изгнали из семьи на сто лет и запретили приближаться к своему ребенку. Я предлагаю вынести ему помилование за выдающиеся заслуги и снять наказание. На мгновение в зале воцарилась потрясенная тишина, а затем она разорвалась тысячу шепотков. Их всех перекрыл возмущенный голос Жейша, И вы считаете это вопросом достойным обсуждения всего круга, а вы не забываете на Огариш, что закон этот был принят еще во времена правления круга на Агаришей, поэтому все решения по этому закону может выносить только круг на Агаришей? пробирающим до дрожи тоном спросил Нагашеит: на "Поэтому да, этот вопрос достоин обсуждения только полного круга на Огаричей". В зале наступила тишина. Дишаролеш продолжил: "Думаю, уже всем известно о вопиющем случае похищения девяти девушек менее чем две недели назад. Ваш лед принял самое деятельное участие в поисках. Именно отряд под его руководством нашел девушек первым. Когда бой с противником набрал опасные обороты, он в одиночку увел всех девушек и смог скрыться от врага. Вы считаете, что этот поступок может искупить его вину перед законом? Это его долг как мужчины." «Любой бы поступил так», презрительно протянула на Агорише Аврин. Деширолеш знал, что она будет самой яростной его противницей в этом вопросе. 102 года назад под действие этого закона попал ее муж. Во время обвала в горах она оказалась в ненужном месте в ненужное время. Она выжила, но получила увечье, которое осталось с ней на всю оставшуюся жизнь. Треть ее хвоста пришлось ампутировать. Ее нашли слишком поздно. И эта часть тела успела мертветь. Несмотря на все ее просьбы, ее мужа лишили титула и изгнали из семьи на сто лет. Она отказалась разрывать брачную связь с ним, заявив, что будет ждать, пока срок его наказания не истечет. А затем неожиданно взяла в свои руки всю власть, оставленную ее малолетнему сыну, и подмяла под себя весь род. А позже заняла место и среди наогоришей. На Наагорише Аврин не согласится помиловать кого-то. Ведь никто не помиловал ее мужа. «Позвольте напомнить вам, моя дорогая», любезно произнес Нага Шейд, «что запрет, например, на женитьбу, в течение тех же ста лет, был введен не просто так. Считалось, что нак не уберегший свою женщину, еще не дорос до этой ответственности. В течение этих ста лет он должен вырасти. Ваш лет показал, что он уже вырос. Ни одна из девочек не пострадала». Он смог целые сутки таскать их за собой в таком темпе, что ни одному новобранцу и не снилось. И он сделал так, что девочки смогли это выдержать. Когда на них напал враг, он в одиночку выстоял против пятнадцати противников и сумел скрыться вместе с девушками. Если бы мы их не догнали на второй день к вечеру, то он спокойно бы вывел их в одиночку. Я думаю, все представляют себе, насколько сложно бегать от врага, таская за собой целый выводок необученных нежных детей. В зале опять зашевелились шепотки, а лишь продолжил. Кроме этого выяснились некоторые обстоятельства гибели жены Ваашледа. За два дня до похищения девушек были найдены доказательства, свидетельствующие против Хашада Дейонсаша, младшего брата Ваашледа. Десять лет назад именно он нанял разбойные песчаные кланы, чтобы убрать своего брата и занять его место. Женщина пострадала случайно. Это, конечно, ни в коей мере не оправдывает ваш Леда. Все же он позволил этому произойти. Но можно с уверенностью сказать, что его жена погибла. Не из-за его безответственности, а из-за его излишней доверчивости. Доверие же к семье никогда не являлось мерилом зрелости мужчины. «Я решительно против», — заявил Жейш. «Закон есть закон. Если мы будем прощать всех подряд, то не будет никакого порядка». В конце концов уважение к самим законам исчезнет. На горейшая Аврин яростно зашипела. Ажейш неожиданно вспомнил, что он был в числе тех, кто отказал ее мужу в помиловании, и сбился. А я разве предлагаю миловать всех подряд? Медленно и мрачно протянул Ролеш. Я предлагаю снять наказание с того, кто это заслуживает. Вы слишком заинтересованы в этом вопросе, подозрительно прищурился Жейш. Да, заинтересован. Не стал отрицать дней Олеш, и вдруг разъяренно прошипел. «Меня чуть не обезглавили. Девять на Гинь! Девять! Среди их отцов три на Агориша и шесть на Агалеев, из очень влиятельных родов. В случае смерти девочек я потерял бы сразу девять своих голов. Поэтому да, я очень заинтересован в этом вопросе. Ваш лет сохранил не только девочек, но и мои головы». Наступила тишина. Нагориши молча переглядывались, словно просели подсказки друг у друга. И только Жейш не думал сдавать своих позиций. «В поступке ваш Леда нет ничего необычного», — заявил он. «На его месте любой наг бы так поступил. Каждый бы смог справиться». «И даже вы?» — ехидно спросил Нагошейд. Раздался смешок. Жейш тут же оглянулся, пытаясь определить весельчака. «Вы смогли бы полдня ползти со сломанным хвостом?» С этим же сломанным хвостом сражаться и при этом радостно травить девочкам веселые байки, не обращая внимания на собственные увечья. Ош сказал, что еще пара часов и единственное, что он смог бы сделать, это ампутировать поврежденную часть хвоста. Лицо на Агарише Аврина сказилось. У меня есть большие сомнения, что вы способны на подобное. Прямо заявил Дешаролеш. Не поймите неправильно. Я не преуменьшаю вашей силы. Я просто о них ничего не знаю. Вы их так редко демонстрируете». Это был удар, намек на то, что Жейш всегда держится в стороне и никогда не рискует. А может, ваши сыновья смогли бы? Хотя об их возможностях я тоже ничего не знаю. Представителей вашей семьи даже не было на поисках. Раздались явные смешки. На горе Жейш сжал зубы. «И все же мне кажется, что это легкомысленно с вашей стороны обращать внимание на столь незначительный момент». Продолжал упорствовать Нак. «Вместо срубленных голов отрасли бы новые. Вам совершенно не о чем волноваться». Он умолк, ощутив порезку ударившей по ушам тишине, что сказал нечто явно лишнее. Деширолеш с трудом сдержал улыбку. «Вместо срубленных голов отрастут новые». «Значит, устранение прежних глав не так уж и важно. Значит, смерть девушек не так уж и важна». С места с грохотом, отодвигая стул, поднялся Накс ярко-розовым хвостом. «На-горишь? деу Вайдегас». Он тяжело посмотрел на Жейша и процедил сквозь зубы. «Я разрываю нашу с вами договоренность, на Жейш. Моя дочь не станет женой вашего старшего сына». Лицо Жейши вытянулось. Кто-то присвистнул. она, горишьшая Аврин, злорадно расхохоталась. Нагашейц сам еле сдержался, чтобы не рассмеяться. С места поднялся Рейдаш Фраж. Лицо его было сурово и мрачно. «Я готов оказать неограниченное доверие». «Ваш, Леду, Деон, Сашу», — произнес он. «Моя дочь была в числе похищенных. Он вернул мне моего ребенка целым и в здравой памяти. Я даже представить себе не мог, что моя девочка может так легко перенести этот ужас. Он не только вытащил их из лап этих ублюдков, он не позволил девочкам даже задуматься об ужасе происходящего, сохраняя их разум в этом кошмаре. Моя дочь верит ему, так же, как и мне, своему отцу. И знаете, если она вдруг захочет за него замуж, то я отдам ее ему без раздумий. Твоей дочери придется посторониться». если моя Шарила положит на Ваш Леда глаз. Со своего места заявил на Агариш триаш». Вы не забывайте, что моя Лиаша теперь тоже свободна для выбора. Вмешался на Агариш прейш. Трое нагоришей переглянулись и улыбнулись друг другу. С места поднялся Делеланис. Со своей стороны я хотел бы заметить, что Ваш Лед проявил себя с наилучшей стороны, пока служил при дворе. Во время войны он всегда был в первых рядах. и довольно часто прикрывал своих товарищей в бою нередко собственным телом я сам обязан ему жизнью он занимается обучением молодых бойцов и как учитель превосходен ему спокойно можно доверить руководство отрядомрот онаж потеряет очень многое если их на гале не вернется на свое место а сможет ли он быть достойным отцом Едко спросила на горришая аврин у него же есть ребенок сын кажется дочь поправил Делилонис. Сможет, вмешался Руаш. Он повернулся на своем месте и спокойно посмотрел на Нагаришию. Ваш лет сможет, уверенно заявил он. Я доверяю ему присматривать за собственной воспитанницей. И лучшего воспитателя я еще не встречал. У вас нет воспитанницы, возмутился Нагаришеш. Руаш холодно посмотрел на него и вскинул бровь. С чего вы взяли? То, что у меня есть воспитанница. Могут подтвердить все, кто участвовал в походе на Нордас. Нагашейд в том числе. И прямо посмотрел на владыку. Только что он во всеуслышание заявил о том, что хочет предъявить права на Дариласу. Дареласу. это не понравилось. Но высказываться сейчас не самая лучшая идея. Да, действительно, неохотно подтвердил повелитель. Но горишь взял на себя ответственность за жизнь одного... Он запнулся и с невероятным трудом произнес Ребенка. Да, ребенка, с улыбкой повторил Руаш. Это невероятно очаровательный, но проблемный ребенок. Но ваш прекрасно справляется с ней. На лице Нагориши возникло сомнение. По Пожалуйшелесе ли шушуканье. Я думаю, о ваш леди уже сказали достаточно, решил Диша Ролеш. Предлагаю каждому вынести свое решение и перейти к следующему вопросу. И откинулся на спинку кресла. Дишараляш в целом был спокоен. Шесть нагов из Шашидаша отдадут свой голос за помилование Ваашледа. У наагоришей Прейша и Эвраша очень хорошее отношение со многими Нагаришами за пределами этого княжества. Есть шанс, что их решение поддержат и некоторые другие участники совета. Еще часть Нагаришей захочет сделать приятное ему, Нагашейду. Картина складывается довольно утешительная. Трое из одиннадцати наагаришей Шааши Даша высказались против. Остальные восемь поддержали предложение о помиловании. Все пять За Изишара вынесли отрицательное решение. Но в противовес им все семь наагаришей Дейдера одобрили помилование. Четверо из десяти наагаришей Даншагара дали положительный ответ. Остальные шестеро отрицательные. Шейлара отдали семь голосов за и пять против. Срамыш вышло хуже. только два одобрения из восьми. На Агариши Аврин долго думала, прежде чем ответила, что согласна дать этому нагу шанс. Ее поддержали еще трое на Агариши, Квараза, и только один высказался против. Из 59 девяти Агариши предложение о помиловании Вааша поддержали 32. Больше половины. Дешаралеш скрыл удовлетворенную улыбку. И просто велел своему помощнику, который сидел в дальнем конце зала, подготовить указ. Со стороны каждого зеркала раздался такой же приказ. Спустя тридцать минут было составлено семь указов от семи княжеств о снятии с вашего деда -де Онсаж наказания и возвращении ему титула. Как только последняя подпись была поставлена, Дешаролеш позволил себе тонкую невыразительную улыбку. Раз мы покончили с этим вопросом, то предлагаю перейти к следующему. сказал он. Я выступаю с предложением отменить закон об ответственности за жизнь женщины. Наступила оглушающая тишина. Все, даже Руаш и Дельланис, пораженно посмотрели на него. Этот закон давно не соответствует современным реалиям и приносит много проблем. Начал Дешаролеш, но был грубо перебит на Агаришем Жейшем. Это попрание наших исконных традиций. Возмутился он. Данный закон вели еще наши предки, а они знали, что делали. Вы хотите сказать, что я не знаю, что делаю? мягко спросил Диша Ролеш. Наступило молчание. Отведя взгляд от Жиши, Дишаролеш подал знак своему помощнику. Тот встал и открыл вторую дверь. В нее степенно вполз почтенный библиотекарь Ашаш, а следом за ним семь слуг, которые несли ящики с древними документами. С особой аккуратностью они расставили свою ношу на столе так, чтобы те, кто в зеркалах, тоже могли видеть их содержимое и покинули зал. Вы правы, сказал Дешерали жейшу. Древние Наагориши действительно знали, что делали. В тех условиях условиях беспощадной войны с Наагашехами, когда противник бил по самому уязвимому, по женщинам. Этот закон подстегивал мужчинах: рвение защищать женщину до последнего. Но сами нагориши понимали временность такой меры. В условиях войны, когда титул главы рода или территории являлся тяжким грузом, а не привилегией, этот закон действительно оказывал хорошее влияние. Они прекрасно понимали, что когда наступит мир, появятся те, кому захочется сместить неугодного господина. Благодаря этому закону сделать это очень просто. Нагориши намеревались по окончании войны отменить закон. Но в последней решающей битве погибли все на Агариши, кроме одного. У этого выжившего помутился разум, и он был вынужден передать власть сыну. Задумка на Агариши древности была предана забвению. Повелитель сделал паузу и продолжил. «Пока мы не нашли эти документы. Здесь прописан не только текст закона, но и все планы на Агариши, касаемые его. Можете ознакомиться». На Агариши потянулись к ящикам. Рассыпающиеся документы были написаны еще на древнем языке народа Наага, и они полностью подтвердили слова Нагашейда. «И все равно. Это немыслимо», — не сдавался Жейш. «За столько тысячелетий это уже стало традицией. Это вросло в нас. Мы не можем отказаться от того, что является нашей частью». Но, судя по тому, с каким видом другие Наги перешептывались между собой, мнение Жейши поддерживали далеко не все. От этого закона страдают сами женщины», — продолжил Дейширалеш. «Думаю, никто еще не забыл историю наагариша Праша Деулоошоша». Наагориш Ерши деу скинул голову. Из-за желания одного из членов рода получить титул нагариша были устранены четверо мужчин рода. Двое из них устранены благодаря этому закону. Женщин убили из-за того, что этот закон существует. это не единичный случай в истории. Женщин убивали, чтобы сместить, изгнать, избавиться от определенного нага. Этот закон дал в руки злоумышленникам самый простой способ достичь желаемого. Ведь женщины, как и раньше, продолжают быть нашим уязвимым местом. Так кто хочет поддержать сохранение закона убийцы женщин? Прошу вас вынести свое решение, произнес здесь Широлеш. Решение вынесли быстро и единогласно. В этот раз Нагариши Аврин оказалась ярой сторонницей Нагашейда. Указ об отмене закона об ответственности за жизнь женщин был подписан в течение 15 минут. Нагашейд позволил себе более широкую улыбку, чем ранее. В грудь его распирало ликующее торжество. Наконец они подошли к самому главному. Нагариши выжидательно уставились на него. Повелитель же говорил о трех вопросах. «И я хотел бы сообщить вам, что закон о защите женщин полностью отменен», сообщил Дишер Все остолбенели. «Я не вижу никакого смысла в его существовании. Наши инстинкты защищают женщины без всяких законов. К тому же я столкнулся с развращающим действием этого закона. Женщины уверены в полной своей безнаказанности, забывая о существовании иных законов и указов. Отныне они уравнены в правах с мужчинами». И несут ту же ответственность, что и они, но открыл было рот Одобрение круга на Агариши в этом вопросе мне не нужно. Жестко перебил его Нагашейд. На Этот закон был принят первым Нагашейдом, на а не кругом на Агаришей. Кроме этого, введен указ о воспитании детей, вопиющее безобразие в образовании девочек, которые уверены, что существует только один закон закон об их защите. Меня не устраивает. Чуть больше недели назад я был вынужден своими руками казнить нагиню, которая способствовала похищению ребенка. Я не собираюсь и дальше защищать последствия вашего нерадивого воспитания. Согласно новому указу, все дети в возрасте 80 лет проходят проверку знаний. Если уровень их образования не будет соответствовать требуемому, то они отходят под мою опеку. На лицах Нагов появился ужас. Никто из них не желал потерять ребенка. Также я вправе назначить второго опекуна, если возникнут сомнения, что родитель справляется со своими обязанностями. И посмотрел почему-то на Руаша. Полный текст указа будет предоставлен каждому из вас. А теперь, раз никто больше не желает высказать никаких предложений, объявляю собрание на горише закрытым. В полной тишине Деширолеш встал и направился к выходу. Желаю всем хорошо провести праздник. Пожелал он прежде, чем скрыться за дверью.